Глава вторая «Романов, Агушин, Щедров, я долго буду ждать. Что здесь происходит? Забыли за время каникул, как следует себя вести в обществе воспитанных людей?» Я поднял взгляд на мужчину, все еще стоявшего возле двери и скрестившего на груди руки. У меня никак не укладывалось в голове, что он колдун, богопротивный колдун. Но если верить Карамзину, а не верить ему, я не мог, потому что нужды лгать у Дмитрия не было то мы как раз шли сюда, к этому самому колдуну, чтобы он нас обучал. Господи, да как же это?» Я медленно поднялся, глядя на довольно спокойные лица всех, кто кроме меня ждал перед дверью и с трудом подавил желание перекреститься. Тем временем мужчина отвернулся от меня и в упор посмотрел на моих недавних противников. «Виктор Валерьевич!» – промямлил Агушин, стараясь не смотреть на мужчину. «Кажется, Карамзин говорил что-то про долгово Наверное, этот мужик и есть долгов. А учитывая, как лебезит перед ним мой недавний противник, то считаться с ним действительно стоило. Его он боялся, собственно, как и все остальные, потому что любое перешёптывание вмиг прекратилось, как только он задал свой вопрос. «Мы просто дурачились! Да дурачились! Ничего криминального!» «Романов!» Он повернулся в мою сторону так резко, что я чуть снова по стене не сполз. Теперь уже без помощи магии или чем он пользовался, чтобы нас, словно кобелей, сцепившихся, растащить. Я не отводил взгляда от его бледного лица и сумел только кивнуть. «Да, мы... дурачились», – подтвердила слова Агушина. Лишь бы он поскорее чем-нибудь другим занялся, чем продолжал меня рассматривать с брезгливым интересом. «Больше, чтобы я подобных дурачеств не видел!» Он опустил руки и махнул в сторону двери которая открылась без малейшего на нее воздействия. Чувствуя, что еще немного и просто рухнув спасительный обморок, я не сильно ударил затылком по стене, возле которой стоял. Потому что колдовство, оно и есть колдовство. И при всех моих грехах чернокнижие я замечен не был. Быстро расселись по своим местам. Долгов приказал это тихим голосом. Но он подействовал на всех нас не хуже шпорно-равистому жеребцу. Даже я заставил себя не думать о том, что происходит, а просто плыть пока по течению, потому что я все еще ничего не понимаю, а разобраться надо, если хочу жить. Жить мне хотелось. Хотелось до ярких звезд в глазах. и Я слишком долго и мучительно умирал, чтобы не думать о подобном сходе. Ежели Господь дал мне еще один шанс, пусть даже и здесь, непонятно пока где, да с колдунами, то так тому и быть. Нужно просто попытаться разобраться». Успокаивая себя таким образом, я вошел в полутемное помещение, где стояло много столов, за которыми все парни и девушки расположились по парам. Быстро оглядевшись, я нашел взглядом Карамзина и направился к нему, заметив, что он сидит за столом один, предположив, что это и есть мое место. «Здорово ты их!» – зашептал Дмитрий, когда я осторожно сел рядом. И, посмотрев на то, что он делает, достал из сумы такие же книги и необычное перо, которое положил на стол. Правда, чернильницы нигде видно не было, и я понятия не имел, как буду писать. Как тебе это удалось? Ты в зал стал ходить? Я неуверенно кивнул, отметив про себя, что нужно было обязательно узнать, что такое зал. А то не нравится мне, что я и ниже почему-то, чем себя помню, да и силенок маловато стало. Жил привычных, на руках, ногах, до да груди со спиной, не чувствую. А ведь прекрасно помню, как они напрягались, дрожат от восторга когда рогатину с медведем опускал. Ох и тяжело было. Но вот сейчас не уверен, что вообще смог бы даже проткнуть медвежью шкуру. И ты все это сумел за лето освоить? Круто! Я бы тоже хотел так же лихо, как ты, суметь ответить этому Агушину! Ух, как же достали они все! Он злобно скосил взгляд на того самого гренадера, который захотел кулаке в мое лицо почесать. Если тут такое в порядке вещей, то я разделял чувство своего нового или старого товарища. Я так запутался, что в голове начало кружиться, словно воздуха резко перестало хватать. Нужно сперва все разузнать, прежде чем на люди выходить. Не слишком хотелось мне позориться. Хотя, судя по отношению ко мне, позориться дальше было уже некуда. «Петька, да очнись! Смотри, как девчонки глазки начали строить!» Я покосился на Дмитрия и перевел взгляд ту сторону, куда он глядел. Несколько девушек поглядывали на меня и тихонько переговаривались, хихикая при этом. Я же только мотнул головой. А почему девушки вообще вместе с нами, если сейчас обучение боевой магии начнется? Спокойно, Петр Свет Алексеевич. Помни, что принял обед Божью волю покорно исполнять, дабы не усомнился он в тебе и не лишил этого шанса на жизнь. Но... девушки чему-то вместе с юношами обучаются. Колдовство я еще могу принять, на все воля Божья. Но совместное обучение было выше моего понимания. Тишина в классе. Долгов вышел перед нами и тут же продолжил, как только воцарилась полная тишина. Умел он усмирять толпу и уважать себя заставил. Я сразу проникся к этому мужчине симпатией. Не каждый может так себе поставить. Ох, не каждый. Сегодня новая тема. Универсальный щит против физического воздействия. Открываем конспекты и записываем. Я дам вам формулу, которой нет в учебнике. Вторая половина занятия будет посвящена демонстрации и отработке жестов. На следующем уроке практика, затем контрольная, практическая и теоретическая часть». Он мерзко усмехнулся, говоря про контрольную, а по классу пробежал дружный вздох и легкий ропот. «Вот черт, похоже ему нравится устраивать эти контрольные и унижать нас». «А ведь первый урок нового учебного года!» – прошептал Карамзин. Но я его услышал и посмотрел более внимательно на то, что он делает. А Дмитрий в это время открыл более тонкую книгу, и я тут же поспешил раскрыть такую же у себя. С удивлением увидев белые листы, на которых были начертаны тонкие линии, образующие маленькие клетки. Чем они были нанесены? Удивительно. Больше ничего, кроме белых исчерченных листов, в этой книге не было. Хотя я пролистал ее полностью надеясь найти хоть какую-нибудь подсказку. Карамзин тем временем взял перо и принялся смотреть на долгого Я последовал его примеру, не неудумевая, как мы будем все-таки писать без чернил. Но тут учитель начал говорить. Очень четко и достаточно медленно, чтобы мы успевали записывать его слова. Правда, я ничего не понимал из того, что пишу, но старательно записывал, пообещав себе, что потом разберусь. Писать, как оказалось, было просто. Перо само где-то брало чернилы, и мне оставалось лишь водить им по бумаге. Я писал, не задумываясь, стараясь успеть за долговым и ничего не пропустить. Поэтому, остановившись только однажды, с удивлением увидел, будто писал совершенно другой человек. Наклон букв был не тот, да и сама форма письма была отличима от той, что был я обучен. Поймав себя на мысли, что я начинаю отставать, то просто продолжил записывать, особо больше не задумываясь и не отвлекаясь. Первая часть урока пробежала быстро а потом Долгов нам велел внимательно наблюдать за ним. Вот тут я потерялся, словно в лесу густом заплутал. Я смотрел во все глаза, как он поворачивает руку, как по-особенному складывает пальцы, а затем выдыхает слово. Когда слово прозвучало, вокруг него, словно переливающийся на солнце, мыльный пузырь возник. Такие часто из лоханий прачек срывались, когда они царскую одежду стирали, кою нельзя было песком тереть, чтобы драгоценную вышивку не повредить. Это было волшебное зрелище. Глядя на разноцветные блики, я первый раз подумал о том, что, может быть, колдовство – это все-таки не так плохо. Ведь я не заметил ничего, что могло бы затронуть саму душу. Все было буднично и очень красиво. Запомните, раз и навсегда. Долгов щелкнул пальцами, и пузырь вокруг него исчез. Из-за такого щита нельзя атаковать, так что в битве он практически никогда не используется. Только чтобы набраться сил и перевооружиться, если в этом существует необходимость. И я напоминаю еще раз, как напоминаю каждый раз, боевая магия без физической подготовки – мои старания на ветер. А теперь пробуем делать все то же, что я только что объяснил и показал. Я впал в ступор, глядя, как все покорно встали за столов и, глядя в тетради, старались повторить то, что только что показывал нам долгов. Так, чтобы не выглядеть идиотом, смотрящим впереди себя, нужно попытаться хотя бы попробовать повторить то, что я видел ранее. Память у меня всегда была отменная и разум чистый, даже после трубки забористого табака, от которой в глазах круги плыли. Так, нужно вытянуть вперед руку, повернуть по часовой стрелке, а дальше… Дальше не помню. Я посмотрел на Карамзина, который крутил рукой, но никакого разноцветного пузыря у него не получалось собственно, как и у остальных учеников в этом классе. Переведя взгляд на Долгова, я заметил, что тот пристально за всем наблюдает и усмехается. Как же можно чему-то обучиться, если таким образом преподавать? Внезапно раздался плеск воды, и я обернулся, глядя, как один из учеников стоит мокрый, словно его из ведра мыльной водой облили, и выплевывает изо рта пену. Раздались скрытые смешки, которые тут же заглохли, после едва слышного покашливания Долгова. «И что тут смешного? Лопухин хотя бы хоть что-то из себя выдавить смог. А вы? Нечего таращиться. Возвращайтесь к отработке практического навыка». И я повернулся к Дмитрию, который пожал плечами и снова начал что-то изображать рукой, бурча под нос нелицеприятные слова в адрес Долгова. В принципе, я готов был присоединиться к его горячим эпитетам, но не знал и половины из того, что Дмитрий говорит. «Вроде бы по-русски все вокруг говорят, а я половину слов не понимаю». Если бы я знал, что именно необходимо делать. Через некоторое время у всех так или иначе получилось сделать этот щит, кроме меня и одной девушки. Которая как бы ни старалась, у нее ничего не получалось. Мои обидчики уже практически в открытую смеялись, глядя на меня. А Карамзин смотрел сочувственно. Меня разобрала такая злость, что надо мной, императором всероссийским, кто-то имеет наглость усмехаться, что перестал контролировать свои действия сгущающийся воздух вокруг привел меня в чувство, от отчего рука дрогнула, и мысли вернулись в реальность, где есть я, магия и весь класс, который смотрит на меня в ожидании очередного позора Петра Романова. Как у меня получилось сотворить хоть что-то, я не знаю, но вспомнил тщательно записанные слова из тетради, в конце и прошептал их, с содроганием глядя, как вокруг меня образуется тот самый пузырь, который и был темой нашего занятия. И тут резко и громко прозвучал удар гонга. От неожиданности Пузырь разлетелся сотнями брызг в разные стороны. Я тоже колдун. Эта мысль совершенно не хотела укладываться в голове, вытесняясь другой. Почему-то до начала урока я такой громкий звук гонга не слышал. Но я ведь был занят, мы же дурачились с теми двумя амбалами. Задание известно. Урок окончен. Долгов махнул рукой, отпуская нас. Романов, задержись. Я напрягся, гадая, что ему от меня нужно, ведь я выполнил задание, которое он поставил перед нами. «Я тебя подожду», – одними губами произнес Карамзин. И я кивнул, убирая книги и самопишущее перо в сумму. Кажется, я понял, почему Дмитрий всегда ходил вместе со мной, с местным мной. Конечно, вдвоем куда как проще отбиваться от таких вот огушенных, которые, похоже, нападать любят частенько. Я заметил сочувствующие взгляды, направленные на меня от тех двух девушек, на которых мне указал Дмитрий. От этих взглядов уверенности во мне не прибавилось. Но я стойко ждал, когда все выйдут и оставят меня с Долговым наедине. Как бы ни было сильно наказание за ту драку, я его приму стойко. Когда в помещении никого не осталось, я подошел к Долгову с замиранием сердца он без малейшего предупреждения жестко обхватил меня за подбородок и повернул голову так чтобы на ту сторону куда прилетел кулак щедрого падал свет наверное у меня так фингал цвести начал глаз то побаливает да и заплыл я это чувствую вижу что тебе сегодня тоже удалось подурачиться долгов тихо усмехнулся и провел рукой возле моего глаза по лицу прошла теплая волна и я с удивлением распахнул глаза потому что и боль и чувству что глаз может вообще на сегодня закрыться, прошли, как будто и не было этого удара. Это радует. Редко на моей памяти такие вот мальчики для битья находили в себе силы и характер, чтобы начать уже шевелиться и отвечать. По правде говоря, такое произошло на моей памяти впервые. Если хочешь научиться чему-нибудь новому, то приходи сегодня в шесть вечера в зал. Постарайся не опаздывать. Он отпустил мой подбородок и отвернулся всем своим видом показывая, что потерял ко мне интерес, и я свободен. Намеки и полутона я давно научился распознавать. Верховный тайный совет очень хорошим учителем оказался. Поэтому, схватив суму, которую выпустил из рук в тот самый момент, когда почувствовал на лице тепло, я выскочил из класса. Карамзин, как и обещал, ждал меня на той самой площадке, где я подрался. «Что ему нужно было?» – спрашивал Дмитрий шепотом, оглядываясь на дверь. «Ничего, ушиб залечил». Я повернулся к нему поврежденной стороной. «Еще сказал, чтобы я в зал пришел сегодня в шесть. Тогда он меня чему-нибудь еще научит». Мне сначала не хотелось говорить, но я знал, что последует дальше. «А мне можно с тобой пойти?» – тихо спросил Дмитрий. «Ну вот, я знал, что так и будет». А мне нужно, чтобы он со мной пошел, потому что я понятия не имею, что такое зал и где он находится, а спрашивать у кого-либо, вызывать ненужные подозрения. Полагаю, что можно. Но не убьет же он тебя на самом деле. Самое страшное, что может случиться, это тебя прогонят вон. Карамзин слабо улыбнулся и кивнул. Ну тогда в шесть. А сейчас пошли уже пожрем. Завтрак мы благополучно проспали. Надо хотя бы пообедать. Я согласно кивнул. За всеми этими потрясениями только сейчас понял, что живот действительно подводить начал. Пока мы шли в столовую, как назвал трапезную Карамзин, я внимательно запоминал дорогу. Никогда нигде не блуждал раньше, так что запоминалось хорошо. Да и ноги, словно знали, куда надо идти. В столовой было людно. Меня поразило, что надо самим брать большие подносы и выбирать себе еду из стоящих на большом столе блюд, а потом садиться за маленькие столы, чтобы уже приступить к обеду. Возле стола на меня напал ступор. Я не видел ни одного знакомого мне блюда, кроме разве что хлеба. Но стоять долго я все же не решился. И поэтому набрал всего помаленьку, чтобы уже понять, что я буду в итоге есть, а что лучше больше не хватать. Держась Дмитрия, чтобы не потеряться в этом странном месте, я сел за стол и уже хотел приступить к трапезе, как вдруг. «Петя, ты что, правда с Агушиным подрался?» Я замер, не донеся ложку до рта. Положил ее на тарелку и медленно обернулся, пожирая глазами стоящую рядом со мной рассерженную девушку. Наташа! Сестрица моя старшая, единственная душа живая, кое любила и переживала за меня. Сколько слез ты обо мне пролила, о брате своем неразумном. Все-таки это рай. И пускай он такой неправильный, и пускай здесь магии и волшебство есть, пускай. Зато и Наташенька здесь живая и здоровая. Спасибо тебе, Господь. Я не закончил свою истовую горячую молитву, потому что только сейчас осознал, что Наталья одета так же, как и все остальные девушки. Темно-зеленая юбка, не прикрывающая даже колени, рубашка, обнажающая руки и все остальное, что и на других. Господи, срамота-то какая! И даже долгополого кафтана у меня под рукой нет, чтобы прикрыть сестрицу от нескромных взглядов. Выдохнув... Чтобы немного успокоиться, прекрасно понимая, что все девушки здесь одеты одинаково, и парни настолько уже к этому привыкли, что я один как телок на них взгляд останавливаю, я умудрился буркнуть в ответ и даже снова взять в руки ложку. «А ты, Наташенька, чего здесь делаешь?»